Глава седьмая Жаби-король Кеша лежал в самой удобной кровати в его жизни и спал, как говорится, без задних ног. Рядом находилось множество трехъярусных коек, на которых также вытянулись уставшие жабы. Но лишь малая часть его подданных получила такое благо. Многие расположились на полу. «Богиня», — бормотал Кеша. понял». «Да, будет исполнено!» Продолжал он бормотать, но вдруг крепость стряхнула и король скатился с кровати, упав на одну из спящих на полу жаб. а «Э? Что происходит?» Из-под зада короля послушался звук, а жабьи лапки непрерывно дергались. Встав с лица жабы, Кеша вышел в коридор и, подметив двух солдат, поспешил к ним. «Господа, что происходит?» «Расширение крепости», — ответили они и пошли дальше. «Понятно». Король направился в свои казармы, но замер. «Мне кажется, или я что-то забыл?» Кеша задумался, и тут же в его голове появились воспоминания о Батии, а точнее о ее длинных и чарующих ножках. «Ква!» Вернувшись в казарму, король хотел срочно досмотреть сон, однако на его кровати уже спала какая-то жаба. Впрочем, его это не смутило. Он просто сбросил жабу на пол и, обняв подушку, лег спать, мерзко хихикая, фантазируя о богине. Тем временем было завершено расширение крепости. Некоторое время назад люди добыли еще пять модулей аванпоста, их и установили. Как оказалось, зомби не смогли собрать все награды и монеты. Некоторые были похоронены под телами громилы просто так их не достать. И вот люди достали, и не только их. Ночью была предпринята контратака на ближайшие позиции зомби с целью спровоцировать их на массированную атаку. Зомби не спровоцировались и отступили, но люди собрали добычу и ударили по другим участкам. Владыка же прекрасно видел разведчика в воздухе и понимал, что, попытаясь он окружить людей, те сразу же вернутся на позиции. Поэтому ждал и готовился, когда они зайдут подальше. А уходить вглубь они не рисковали, потому что боялись окружения. В свои вылазки люди смогли убить несколько сотен мутантов третьего уровня, включая тех, что были в коконах и проходили трансформацию. Владыка внес немало изменений в своих зомби-мутантов, учитывая опыт прошлого сражения. Но не все успели трансформироваться и стали легкой добычей. Люди же, вернувшись на позиции, смогли расслабиться и поспать. Разведчиков было выставлено много, поэтому о нападении зомби сразу предупредят. На страже оставили легионеров, броня позволяет им обходиться без сна, просто в режиме простой, когда не ведется сражение, их организмы погружаются в состояние полусна. Они вроде и в сознании, а вроде и нет. Таким образом, бойцы могут отдохнуть и набраться сил, не покидая легионера и свои позиции. И это нервировало владыку, ведь самые сильные воины остались на страже. Впрочем, он знал, что люди устают и им нужен сон. Поэтому готовился и ждал, когда легионеры устанут. И тогда... Земля. Восточное побережье Индии. Утро. Посреди великолепного пляжа открылся уже всем привычный портал. Своим открытием он сделал пляж куда менее великолепным, сосав немалую часть песка, шезлонгов и прочего. А когда стабилизировался, из него повалили гуманоидные воины в золотых доспехах. Глаза воинов были сияющие голубыми, кожа бледно-фиолетовой, а рост превышал два метра. За ними из портала вышли, впрочем, правильнее было бы сказать, вылетели, более тощие пришельцы. Они парили над землей, а глаза их сияли ярко и ярко. На них были легкие золотые доспехи и красивые мантии. Сразу за ними из портала вышли четырехногие роботы, похожие на пауков, только без задней части. Эти роботы сразу же разбежались в разные стороны, чтобы занять позиции и провести разведку. Войны же разбились на отряды и, поделив зоны ответственности, выдвинулись ликвидировать врагов, о которых доложили роботы. «Примитивная цивилизация», — заявил один из парящих существ, обращаясь к находящемуся рядом. «Типичный Гайри!» — ответил ему тот, чьи пальцы были усыпаны системными кольцами. «Однако я чувствую опасность. Этот мир... Он невероятно опасен». «Я тоже чувствую, на это неудивительно. Раз Широши продали нам координаты этого мира, получается, они не справились». Они слабы. Все, что у них есть, это их высокая численность и агрессия. Однако, я надеюсь, мы не зря так долго летели в эту дыру. Пришелец посмотрел на чистое небо, но отвлекся на шум. «Великие проводники!» – заговорил подбежавший воин. Он преклонил колено и опустил голову. «Говори». Парящее существо взмахнуло рукой, и воина подняло в воздух, а через миг он уже стоял на ногах. «Мы обнаружили зараженных. Сто особей второго и двадцать третьего уровня. Классификация стандартная для Гайри. Командир ГГР просит разрешения на зачистку». «Разрешаю. Но, пожалуй, я прослежу, чтобы все прошло как надо. Нас и так слишком мало осталось, чтобы терпеть потери из-за глупости и надменности». Глаза проводника вспыхнули еще более ярким светом, и он направился за воином. В скором времени они прибыли к небольшому элитному поселку для богатых индусов, что любили море, пляж и роскошь. Однако от былого осталось немного. Многие дома стояли поврежденные массивными громилами, а природа, казалось, решила захватить эти земли, и уже едва ли не из окон выглядывали стволы деревьев. Перед поселком собралось пятьдесят воинов, что назывались клинками. Из их наручей вырывались световые клинки голубого цвета, шлемы закрывали лица, а едва видимые голубоватые барьеры окружали тела. Чуть поудаль виднелись четыре охотника. Так назывались четырехногие роботы. Они были готовы к бою, о чем свидетельствовал открытый люк на корпусе сверху. «Обить!» Пафосно приказал проводник, и воины, закричав, бросились в поселение. Зомби их, конечно же, уже заметили и уже мчались на свежее мясо. Вдруг из корпуса охотников вырвались шары энергии. Они полетели вверх, чтобы упасть на зомби. Эти шары разъедали плоть и костяную броню, а попадание в голову гарантировало смерть даже шестиметровому громиле. В скором времени в бой вступили воины. Они были сильны, быстры, а реакция зашкаливала. Все же у каждого из них был как минимум второй уровень боевых рефлексов. Энергетические клинки великолепно рвали плоти и костяную броню мутантов, но и те не были слабаками. Когти впивались в барьер, острые шипы обрушивались на воинов, а огромные кулаки отправляли их в полет. Однако те сразу же вставали на ноги и продолжали сражение. Воины действовали слаженно, но делиться опытом никто не хотел, из-за чего они конкурировали друг с другом и подставлялись под удары. Но вера в барьеры была велика, а тут еще и проводник помогал, выпуская молнии из пальцев, поражая сразу нескольких тварей. Через некоторое время бой закончился победой пришельцев, только вот от поселения мало что осталось, впрочем, они и не планировали его захватывать. «Великий проводник, вот!» К парящему в воздухе магу подошел воин и протянул кристалл фиолетового цвета. «Хорошо, очень хорошо!» Проводник довольно улыбнулся и поманил пальцем. Кристалл же воспарил и через миг оказался в руках, после чего раскололся надвое. Обломки его отправились в рот мага, а серебряный шарик, что прятался внутри, был отброшен на землю. Через пару мгновений из шарика появился новый охотник, только без пилота. «Хороший мир. Здесь мы раздобудем немало сокровищ для сохранения нашего родного мира», — заулыбался проводник. Через миг в его руке появился системный куб, который отправился на небольшую площадь посреди поселения. Опустившись на землю, куб начал превращаться в золотую башню. Она стремительно росла ввысь, достигнув 50 метров, после чего ее вершина, подобно цветку, распустилась, раскрывая огромный голубой кристалл. Он тут же засиял, накрывая своим светом довольно большую зону вокруг поселения, а по прошествии еще некоторого времени то тут, то там начали появляться прозрачные силуэты золотых сооружений, и постепенно они становились все реальнее. «Мы очистим этот мир и убьем всех его жителей во имя Троу, нашего родного мира и будущего великого народа!» воскликнул проводник. «Убить! Убить! Убить!» — ликовали воины. В скором времени их передовая база перенесется из ковчега, и они начнут свой поход, уничтожая все на своем пути. Убежище. Утро Сергея выдалось тяжелым. Переговоры, потом снова переговоры и граничащие с мазохизмом пополнение манное. Сергея одно успокаивало. Навык связь утверждал, что Ролл и Агамма живы, а значит, оборона малого убежища еще не пала. «Зова Джаб пока не поступала», — сказал мужчина, лежащий на коленках хрейн «Я во сне явилась к их королю, и он обещал, что все сделает». Девушка почувствовала укол вины за то, что не перепроверила, и очень не хотелось подводить Сергея. «Может, я сама слетаю? Там мой храм, точки привязки есть. Возможно, прорвусь через заслон». «Ты всю манну под ноль опустошишь. Не надо. Она нужна нам для защиты убежища, если эти уроды вновь объявятся». Мужчина открыл глаза и посмотрел на рын Девушка засмущалась и отвела взгляд. Сердце же забилось с огромной скоростью. «Попробуй еще раз обратиться к верующим. Я уже накопил немало манны. Надеюсь, смогу прорваться, если будет зов. Если нет, придется копить еще больше манны и пробиваться силой». Сергей вздохнул и неохотно поднялся на ноги. Рейн тоже встала, после чего неуверенно подошла к нему, поцеловала в щечку и, обратившись с тьмой, исчезла. «Ладно, пора воевать». Переместившись в военный штаб, Сергей подошел к Соломону. Тот был занят обсуждением плана с остальными офицерами. Но было заметно, что без Ушакова уровень взаимопонимания существенно снизился. Офицеры привыкли к его способам командования и подачи приказов. Соломон же так не умел. У него и опыта в командовании имелось совсем немного. «Босс!» – обрадовался он, увидев появление небритого мужчины. «Что у вас тут?» Спросил он, имея в виду собрание и громкие разговоры. «Если коротко, то все плохо. На Северном полюсе стоят блокираторы наподобие того, что вы встретили в Лос-Анджелесе. Только они охватывают куда большую площадь». «Хреново». «Силы ООЛ подготовили элитные отряды, которые выдвинутся вместе с нами, но основной удар, конечно же, на нас. Также мы регулярно фиксируем высадку десанта. Небо над полюсом постоянно окрашено в красный из-за различных типов десантных модулей. А корабли почему не опускают?» «Видимо, они не приспособлены для выхода в атмосферу», — ответил кто-то из офицеров. «Ясно. Слетать бы туда, да позбивать всех этих тварей. Ладно, это потом». Сергей вспомнил, сколько потребуется сам Анны, и горестно вздохнул. «Когда начало операции?» «Она перенесена из-за новых обстоятельств. Вероятно, начнем ночью или завтра утром». «Понял. Пойду тогда дальше самобичеваться». В ответ Соломон скривил у лицов, вспоминая, как босс выглядит после этого. Однако это укрепляло веру людей в него. Все же он ради бойцов, что застряли в ловушке, готов в лепешку расшибиться, но спасти их. Лишь слепо не видел, как дракон то и дело поднимался в небеса, а потом возвращался еле живым. Сергей даже стал получать больше манны, а некоторые люди начали молиться во спасение всех, кто на ковчеге жал. Некоторое время спустя цитадель ковчега Татьяны, правительницы Нижнего Новгорода. «Значит, картошка?» – удивилась девушка просьбе мужчины. «Так я получу манну. Сама знаешь, насколько это сейчас важно». «Знаю». Девушка опустила голову. Она знала о серьезном положении и, как и многие, переживала по этому поводу. «Я распоряжусь создать дополнительные поля». «Спасибо, но скажи, почему ты в противогазе?» «Если бы не он, я бы уже накинулась на тебя и насиловала, пока ты не сделал бы мне ребеночка». Голос девушки выражал недовольство, только вот Сергею было непонятно. Она разозлилась из-за того, что ей приходится носить противогаз, или из-за того, что она хочет его, а он не дает. «Понял, прости». «Ладно уж, пошли». Через миг они переместились к полям, где работали люди, выращивая множество культур, включая картошку. Вскоре Сергей обратился к драконом и благословил поля, повысив их урожайность, после чего полетел над городом, показывая людям себя во всей красе и посетил следующий ковчег. Постепенно он посетил более 30 ковчегов, но это исключая откровенно военные ковчеги, где не было производства и сельского хозяйства. Закончил мужчина лишь к вечеру и был морально истощен. Со всеми пространственными лордами нужно было поговорить, обсудить дела и лишь потом благословить поля. Одно радовало. Бог-дракон смог получить новых последователей и немного манны. Что удивило Сергея, так это промышленное кролиководство. Две трети земных ковчегов занимались этим. Уже близился конец декабря, зима набирала обороты, и далеко не везде люди смогли восстановить инфраструктуру, поэтому производство зимней одежды было очень важным моментом. Одновременно с этим производились печи-буржуйки, заготавливались дрова, уголь, топливо и многое другое, что поможет пережить зиму. Также строили больше аванпостов, ведь передвигаться зимой будет тяжело, а мутанты предположительно, станут еще злее. А вот как поведут себя зомби-мутанты, оставалось загадкой. Во время испытания, когда Сергей был зомби, он не раз проходил через зимы, но там он сам контролировал армию мертвых, поэтому им было плевать на холод, да и климат там куда мягче. А что будет с зомби в 30 градусный мороз, и никто не знает. По возвращении босса его ждал шикарный общий ужин. Люди собрались на центральной поляне, так сказать, отпраздновать успешное спасение убежища. Собрались все, даже профессор Кюри, который последние недели не вылезал из госпиталя, собирая не очень целых людей, словно на конвейере. — Босс, добрый вечер! — кричала энергичная Энн. Позади нее, как обычно, стоял Бонд. Демон был одет в свой любимый классический черный костюм и слегка напоминал дворецкого молодой аристократки. Стоило подметить, что очень избалованной аристократки. Добрый. Кивнул уставший мужчина и, сев на место, окинул людей внимательным взглядом. Девчата трепались. Нила прожигала Сергея взглядом, Гатей ревновал, Гай грустил. Рейна сидела рядом с Алис и смущалась. Соломон с женой выглядели уставшими, но довольными. А вот Торианна, которую мужчина уже давно не видел, сидела рядом с Аннет и о чем-то с ней активно переговаривалась, кидая иногда на людей хитрые взгляды. «Давно мы не собирались», — сказал он, и все притихли. «Ну так последние дни были просто кошмарные», — заявила Энн. «Ага, знаю я, насколько кошмарные», — хохотнула Аннет. Да и другие девчата рассмеялись. Все знали, что Энн спит с бондом, заставляя носить на руках и многое другое. «Ой, не завидуйте!» Энн улыбнулась, посмотрев на своего мужчину, но тот продолжал делать каменное лицо и я вообще то очень много работаю возразила она силве заговорил босс, прерывая девушек как ваши успехи нужна помощь оружейникам оружейникам нужно больше толковых оружейников скривив лицо ответила уставшая девушка но всех достойных мы уже отобрали сейчас присматриваемся к новеньким очень надеюсь довести нашу численность до тысячи понял алис поможешь ей с этим «Конечно». Девушка устало улыбнулась и продолжила есть. Она была зверски голодна. «Спасибо». Сергей перевел взгляд на Кюри, и тот, вытерев рот салфеткой, приготовился к вопросу. «Профессор, как с вашей загруженностью?» «Неплохо, очень неплохо», — неторопливо ответил он. «Мой навык позволяет быстро лечить людей. Манны в госпитале много, оборудование работает на полную, а поток пациентов существенно снизился. Могу смело утверждать, что ситуация стабилизировалась, и у меня даже появилось временное исследование крови и плоти пространственного демона. Думаю, через несколько дней будут первые результаты». «Хорошо. Это очень важная задача». Босс вновь прошелся взглядом по людям и остановился на Зое. «Зоя, как твои успехи?» «Босс? Ну, мы смогли повысить нескольких призывных питомцев уникального ранга до четвертого уровня. Но если бы не помощь красного, они бы навсегда исчезли. При этом последний опыт был прямо на грани, и для каждого питомца нужно разное количество плоти с кровью». Продолжайте экспериментом, а еще привлеките к каре. К слову, я думаю, из них могут получиться неплохие призыватели монстров. По крайней мере, они будут лучше, чем стрелки кари каре. Соломон, ты вроде говорил, что в Африке эти навыки очень популярны, и они хорошо себя показали против Широши. Так и есть, но в современной войне от них мало толку. Мало толку, если только не повысить их до четвертого уровня. Ухмыльнулся Сергей, и тут Соломон представил в уме, как тысячи коротышек взмахом руки призывают зверей размером с немалых размеров частный дом, и глаза его загорелись энтузиазмом. — Сегодня же поговорю с Сахелем, — оживился вояка. Сергей же лишь кивнул. Ладно, продолжим.